Глава 9. Прежде чем я оставляю бесстрашную девочку и нечеловеческую мумию-орку в подземном коридоре между уголком, где живут порабощенные демоном Гармони, и Уиверном, где проводятся финансируемые государством чудовищные исследования, еще одна необычность, которых в моих мемуарах предостаточно, Джоли сообщает мне важную подробность, которую я должен знать, прежде чем пытаться обородатить льва в его логове. И если уж говорить о своеобразном языке, почему мы говорим о бородате льва вместо противостоять льву? Я буквально вижу себя дерзко вползающим в пещеру, чтобы театральным клеем прилепить фальшивую бороду спящему коту устрашающих размеров. Поскольку ни одного льва не заставишь сыграть Авраама Линкольна в спектакле, существует единственная причина приклеивать бороду льву, чтобы выставить ее на посмешище и посмеяться над ним в свое удовольствие, что непременно и сделали бы другие львы. Я уверен, Оззи Зибун знает, откуда взялось это выражение, а в наших великолепных университетах полным-полно интеллектуалов, которые посвятили свои академические карьеры написанию диссертаций о таком вот обородачивании львов. Не говоря уже о толстых томах, наполненных умными словами, разъясняющими такие выражения, как «повесить колокольчик на кота и отшлепать обезьяну». Но время от времени меня бесит мысль о том, что я почти наверняка не проживу достаточно долго, чтобы на досуге самолично исследовать подобные особенности языка, а ведь точно знаю, что занятие это мне понравится. Важная подробность, которую сообщает мне Джоли перед моим уходом, следующая. Хотя Хискат скрытный и замкнутый, в большом доме на холме он живет не один. За годы, в течение которых он считывал память, а иногда и брал под временный контроль людей, вселяющихся в гостиницу для автомобилистов, в трех случаях он установил над ними полный контроль и увел в этот дом, после чего их уже больше никто не видел. Все трое были одинокими, без родственников, которые могли бы начать их розыски. Сняв с автомобилей этой троицы номерные знаки, Донни загнал сами автомобили в дубовую рощу, находящуюся между коттеджами, гостиницы и домами семьи, где с них сняли какие-то части, потом использованные в мастерской для ремонта других автомобилей, а всё остальное оставили гнить и ржаветь под открытым небом. Еду и все необходимое, требующиеся хискуту, приносили ему члены семьи. Но более трех лет никто не пробирался в комнатах и подсобных помещениях с тех самых пор, как первый из этих трех несчастных, превращенных в зомби, переступил порог большого дома. «Получается, что уборкой занимаются они, — говорит Джоли, — но мы практически уверены, что их не просто используют как нас. Он использует их и для чего-то другого, по этой причине он не позволяет нам их увидеть». Может, он использует их как претарианскую гвардию и его личных защитников на случай, если кто-то из членов семьи сорвется с поводка и попытается убить его? Как телохранителей. Не вызывает сомнений, что она давно уже пришла к этому выводу и после долгих раздумий сочла его логичным объяснением. Но почему он тогда не тревожится, что один из них может сорваться с поводка? Образование мое идет непрерывно и очень многому я учусь, отправляясь в то место, куда должен пойти, и делая там то, что должен сделать. На ее последний вопрос я могу ответить только одним. Наверное, я это выясню». Джоли удивляет, обняв и прижавшись ухом к моей груди, словно прислушиваясь к биению сердца, рассчитывает определить его силу, решимость и правдивость. Она более чем на фут ниже меня и очень худенькая для такой сильной девочки. «Я тоже обнимаю Джоли, внезапно уверенный в том, что подведу ее». Впрочем, еще с детства я практически всегда думаю, что подведу человека, хотя на самом деле подвел не так уж и многих. «Я ждала тебя пять лет», — говорит она. «Знала, что наступит день, когда ты придешь. Всегда знала». Возможно, для нее я рыцарь в сверкающей броне, которая не может не одержать победу. Я точно знаю, что я не такой могучий и замечательный, как рыцари фольклора и герои народных сказок. Моя единственная броня — вера, что жизнь имеет значение, и уверенность в том, что после последнего на моей жизни заката и восхода последней луны, после того, как встанет заря, отмечающая момент моего рождения из мертвых, мне будет дарована милость Божья. Если мысли о том, что я рыцарь, питают надежды девочки, я могу считать свою миссию успешной, пусть ничего больше сделать мне не удастся. Когда мы отступаем друг от друга на шаг, у нее больше нет слез, которые надо вытирать, потому что она не из тех, кто плачет и себе. Ее глаза цветы листьев лотоса, но она не поедатель лотоса. Она выжила, ничего не забывая. Я вижу в ней прилежного бухгалтера, который заносит в мысленный грозбух все преступления кукловода. И когда придет время предъявить счет, она точно скажет, сколько ему придется заплатить. Хотя Джоли юная и маленькая, она сделает все, что в ее силах, чтобы вырвать свою семью из-под полного и ужасного контроля, установленного кукловодом. Я постараюсь с ним разобраться, обещаю я, но, возможно, моих сил не хватит. В любом случае, говорит она, ты не убежишь, чтобы спасти себя. Я уверена, что ты не убежишь. Я не знаю, кто ты, за исключением того, что ты Гарри Поттер. Что-то в тебе есть, я не знаю, что именно есть, и это что-то хорошее. Только еще больше дурак, чем я, мог бы найти слова для ответа, потому что любой ответ унизит ее или меня, или нас обоих. Такое доверие, так искренне выраженное, свидетельствует о невинности человеческого сердца, которое остаётся даже в этом изломанном мире и идёт от тех дней, когда мир этот только что возник и ещё не знал зла. Джоли, мне нужен фонарик, чтобы найти обратный путь, но я не хочу оставлять тебя без него. Вдруг свет погаснет и больше уже не зажжётся. У меня их два. Джоли достаёт из кармана джинсовой куртки второй такой же маленький фонарик и протягивает мне. «Большая труба, по которой мы пришли сюда от самого уголка, к ней подходят трубы поменьше?» «Да. Пять. Когда ты будешь возвращаться, три по левую руку, две по правую. По ним идти в полный рост ты не сможешь. Придется нагибаться. Иногда даже ползти». «Скажи мне, куда они выводят?» «Никуда. На конце каждая заглушена. Я не знаю, почему и когда». Но вода после ливни давно уже не стекает по этим трубам, может, с тех самых пор, когда в Форт Виверни связали аварийный выход с этой дренажной системой. Если из остальной дверью, которую я не смогла открыть, аварийный выход. Значит, я смогу выйти только на берег. Да, но я не думаю, что они будут тебя там ждать, видишь ли, есть кое-что еще. Но если я скажу, мне не хочется, чтобы тебе на сердце лег еще один камень у тебя и без того тревог хватает. Все равно скажи, я обожаю тревожиться. Мастер в этом деле. Она колеблется. Из кармана джинсов достает тонкий бумажник, раскрывает и показывает мне фотографию симпатичного мальчика лет восьми. Это Макси? Да. Кискотт сказал, что Макси должен умереть, потому что он слишком красивый. Он действительно был очень милым мальчишкой. Вот мы и пришли к выводу, что причина – зависть. Кискотт превратился во что-то суперуродливое, но я не думаю, что он убил Макси из-за этого. И пусть характер у нее крепкий, Джоли замолкает от горя. Дрожь губ выдает ее состояние, но она крепко их сжимает. Складывает бумажник с фотографии убитого мальчика, убирает в карман. Последнее время он достает нас всех, заставляя моих близких говорить мне, что я красивая. Красивее, чем Макси. Он пытается запугать меня и измучить остальных мыслью, что он использует их, чтобы покончить со мной, как заставил их покончить с Макси. Но это ложь. Ложь в чем? Я не красавица. «Ну, Джоли, ты красавица!» Она качает головой. «Я этого не вижу. Я в это не верю. Я знаю, это ложь. Я не могу быть красавицей после того, что сделала». «О чём ты?» Ногой она подвигает сложенный спальник к корку. Опускается на колени, всматривается в сморщенное лицо существа. Когда начинает говорить, держит голос и все эмоции под контролем, за исключением разве что меланхолии. «Это было ужасно!» Я кричу на них, умоляю, чтобы они прекратили. Один за другим они подходят к Макси. Мои близкие, его близкие. Они тоже пытались останавливать друг друга. Они пытались. Но Хискот перемещается так быстро из одного в другого, никогда не знаешь, в кого следующего он прыгнет. Эти яростные пинки, удары. Кровь Макси на всех. Я не могу их остановить. Макси почти мёртв, и я должна убежать. Я больше не могу этого видеть». Безо всякого отвращения, даже с нежностью, Джули поднимает руку, которая на короткое время жевала, руку мумифицированного трупа, стучавшего по полу. Рассматривая сморщенные длинные пальцы, продолжает. «Я уже бегу, а в следующем мгновении стою над Максом. я не знаю, откуда в моей руке взялся нож. Большой нож. Он еще жив. Уже мало что соображает, но все-таки в сознании. Ему только 8, Мне 9. Он узнает меня». Его глаза на мгновение очищаются от тумана. Я наношу удар ножом, потом второй, третий, и он умирает. Повисает молчание, я не могу заставить себя нарушить его, потом все-таки говорю. Это была не ты, Джоли. Отчасти я. Нет, не ты, настаиваю я. Отчасти. Он полностью тебя контролировал. И жутким голосом, переполненным печалью, словами, слишком для нее взрослыми, она говорит. Но я это видела. Я этим жила. Я чувствовала, как нож режет плоть и перерубает кости. Я видела, как Макси смотрел на меня, когда жизнь уходила из его глаз. Я чувствую, что она не позволит обнять ее вновь. Если я упаду перед ней на колени и попытаюсь утешить, она оттолкнет меня, и наша связь надорвется. Это ее горе, и она держится за него, чтит память убитого кузена, и это ее вина, пусть она не виновата в случившемся, Возможно, является для нее доказательством того, что она по-прежнему человек, несмотря на содеянное. Я многое знаю о горе и чувстве вины, и хотя ее горе и чувство вины схожи с моими, они не мои, и нет у меня права говорить ей, что она должна чувствовать. И опустив руку монстра на пол, она вновь начинает изучать его лицо, особенно большие глазницы, на дне которых лежит что-то иссушенное, когда-то бывшее глазами, а теперь напоминающее плесень на дне давно высохшего колодца. И опять свет мерцает, но на этот раз не гаснет. Зато в глазницах от мерцания возникают тени, создавая впечатление, что глаза поворачиваются слева направо и обратно. Совершенно чёрные глаза, такие же, как убывают у смерти, когда та возникает на пороге с извещением о выселении из этого мира. Я не красавица. Это не причина, по которой он готовится меня убить. В последние месяцы он несколько раз искал меня, но не мог найти, потому что я приходила сюда. А потом, когда он вторгался в мой разум и прочитывал мои воспоминания, всякий раз я оказывался в обычном месте, где он не мог меня не найти. Какое-то время он думал, что это его недосмотр, но теперь подозревает, что я научилась прятать от него информацию, которую не хочу ему показывать. Умение спрятать от кукловода хотя бы малую часть своих воспоминаний – это шаг в нужном направлении, но Джоли, похоже, не возлагает надежд на свое достижение. Он прав? Ты можешь что-то от него прятать? Говорят, иностранный язык надо учить ребенком, потому что тогда обучение идет гораздо быстрее, чем у взрослых. Я думаю, то же самое с умением прятать воспоминания от Хиската. Многое мне спрятать не удается, но с каждым месяцем я прячу все больше, включая и это место, куда я ухожу, чтобы укрыться от него. Я не верю, что это по силам кому-то из взрослых, но думаю, Макси мог научиться тому же, что сейчас умею я. Возможно, Хискат заподозрил Макси. Возможно, испугался, что Макси научится не пускать его в свой разум, поэтому и убил его. «Ты думаешь, что научишься не пускать его, не позволишь контролировать твой разум?» «Нет, на это ушли бы годы, а он не позволит мне так долго жить, но я сделала кое-что еще». Она легонько постукивает указательным пальцем по остриям нижних зубов орка, продвигаясь слева направо по акульей ухмылке трупа. Если рука орка могла резко дергаться, выбивая пальцами дробь по полу, его челюсти, вроде бы раскрытые скукожившимися сухожилиями и усохшими мышцами, вполне могут захлопнуться, и зубы вопьются в нежные подушечки пальцев. Я уже собираюсь предупредить ее, но она наверняка думала об этом и проигнорирует мои слова. Что-то подсказывает мне, что ни само существование орка, ни его происхождение нисколько не интересуют Джоли, и остроты зубов она тоже не замечает. Нахмурив лоб, облизывая губы, она водит пальчиком поторчащим из пасти орка кинжалом, размышляя над вопросом, который ее волнует. А потом озвучивает его. Монстр знает, что он монстр? Вопрос кажется простым, и кто-то может посчитать его нелепым, потому что, как знают современные мыслители, психология и теория социальной несправедливости могут объяснить мотивы всех, кто совершал злые деяния, доказывая, что фактически они сами жертвы, а потому никаких монстров не существует, ни Минотавров, ни Оборотни, ни Орков, ни Гитлеров, ни Маут-Зедунов. Но я понимаю, почему она задает этот вопрос и почему он так важен для нее. Джоли заслуживает полного и детализированного ответа, хотя в сложившихся обстоятельствах такой ответ только добавит ей сомнений. У нас нет времени на подобную неопределенность, потому что она рождает нерешительность, а нерешительность – одна из матерей неудачи. Да. Заверяю я ее. Монстр знает, что он монстр. Всегда и везде? Да, монстр не только знает, что он монстр, но ему еще и нравится быть монстром. Она встречается со мной взглядом. Откуда ты знаешь? Я указываю на монстра. Это не первый мой монстр. Я сталкивался с самыми разными, по большей части в человеческом облике. И монстры в человеческом обличии просто обожают творить зло. Вновь глядя на острые зубы орка, девочка, похоже, обдумывает мои слова. К моему облегчению она больше не рискует остаться без пальцев и теперь прикасается к большому выпуклому лбу. Несколько отшелушившихся кусочков кожи отлетают на пол. В любом случае, она вытирает руку от джинсы, я сделала кое-что еще, помимо того, что скрыла от него место, где он не может меня найти. Я представила, что эта потаенная пещера спрятана в кустах, высоко на холмах но все-таки на территории уголка и далеко-далеко от дренажной трубы, выходящей на пляж. И вчера, когда он захватил мой разум, я позволил ему увидеть эту пещеру в моей памяти как настоящую, но не в том месте, где она на самом деле. Поэтому, пусть он и готов меня убить, он, возможно, потратит какое-то время, направив членов семьи на поиск пещеры. Откуда у тебя такая уверенность, что он готов для этого? Слишком многое ускользает из-под его контроля. Тебе известно о нем, поэтому он должен убить тебя. Потом он убьет женщину, которая приехала с тобой, потому что не может контролировать ее. Меня он собирался убить через день или два, но теперь появился ты, и со мной он расправится лишь после того, как прикончит вас двоих. Анна-Мария в сравнении со мной обладает куда более глубокими знаниями о сверхъестественном. Она говорит, что в уголке ей ничего не грозит. Может так, может и нет. Я сожалею, что одновременно не могу быть в двух местах. Я доберусь до него первым. Думаю, ты сможешь, но если не доберешься, нас троих похоронят на лугу рядом с Макси, без гробов и надгробий. Она поднимается, упирает руки в бока. В футболке с черепом и джинсовой куртке с заклепками она выглядит и воинственной, и уязвимой. Если Хискот разделается с тобой, что мне понадобится, так это немного времени, пока он будет искать несуществующую пещеру. Немного времени, чтобы подготовиться к смерти. Я не хочу молить и кричать. Я не хочу плакать, если будет такая возможность. Когда он станет убивать меня руками моих близких, я хочу говорить им, как сильно я их люблю, что не виню их и буду за них молиться.